Глава 46. Аврора. Я, наверное, никогда так не уставала. Даже бегая из дома в молельню и обратно, выполняя самую тяжелую работу и там, и там, гудящие к вечеру ноги, немеющие пальцы, все это показалось вдруг детскими игрушками. Сейчас же от обилия новых знаний у меня буквально взрывался мозг. Добавить к этому стихийные головные боли, проступающие сквозь туманную завесу образы, большей частью непонятные. Вспышки света, бьющие по глазам, странные голоса, шепот. Казалось, я вот-вот вспомню что-то важное. Что-то очень важное. Но когда боль достигала такого пика, когда я уже не могла ее скрывать, Юджин ругался, большей частью на Бенджамина. а Бенджамин грозил привязать меня к кровати и наложить сонные чары. Приходилось подчиняться. С помощью неутомимой и вездесущей игрит, дожила, уже призраку завидую, и способности Бенджамина понимать начертанное богиней, нам удалось переписать целую главу из книги, которая оказалась никакой не книгой, а свитком. Живым причем. Хорошо, что ему достался мой характер. или мне его, не суть. Ровный, спокойный, невздорный и невзбалмошный, как те же левитирующие фолианты в библиотеке Академии. А по Аусвер я, кстати, скучала. Сердце за нее болело. За каждую статую в ней, за каждую живую картину, за падкую до буз и серебряных ложек вредную, но добрую горгулию. Но с головой погружаться в эмоции было некогда. Мы практически закончили с экспериментальной моделью магического ограничителя, который должен убедить президента в доброй воле всего магического населения Триума. Я, конечно, понимала, что не все согласятся вживить такой. Взять того же Юджина. Он только презрительно фыркал и смотрел на новую рабскую фистулу, естественно, это его выражение, зло. Но я понимала, удастся убедить его... и с остальными получится. Скорее всего. В комбинации с автономным магическим усилением, способным извлекать магическую энергию из пространства и напитывать ей артефакты, мы должны произвести на балу фурор. Но и этого нам показалось недостаточно. Мы вовсю работали над первой экспериментальной моделью магафона. По сути, первым в мире миниатюрным двусторонним порталом, Через такой, конечно, и пальца не просунешь. Слишком невелик диаметр магического вектора и низкая, пока еще, ха, скорость передачи. Но для проекции объемного изображения собеседника прямо над панелью достаточно. И звуковая передача получалась очень даже качественной. Правда, звук немного запаздывал, опять же пока, но это детали. Поэтому могофоны... Проще и удобнее стандартных телефонов, которые преобразуют электрические сигналы в звуковые волны. Я репетировала речь, которую буду произносить перед президентом во время презентации наших изобретений. В данном случае мы больше не зависим ни от магии, ни даже от электричества. Встроенный магический кристалл обойдется куда дешевле, чем затраты на... Я запнулась, столкнувшись со взглядом Юджина. друг смотрел зло и как-то отстраненно. «Что-то не так?» — спросила я, в свою очередь, начиная злиться. Юджин часто заморгал, словно пришел в себя и дернул плечом, мол, все нормально. Меня это не убедило. «Смотри, куда судешь руки-крюки!» — прикрикнул на того Бенджамин и, отобрав у того шестеренку, аккуратно поместил ее в модель. Ругался Бенджамин беззлобно, но юджина по моему это еще больше задевало по глазам друга было видно что его особенно бесит то что бенджамин обращается с ним как с ребенком что он и не замедлил сообщить в довольно неприличной форме эх хочешь чтобы к тебе относились как к взрослому поступай как взрослый невозмутимо отрезал бенджамин может ты мне еще и пеленки сменишь папочка — ухмыльнулся Юджин. — Разве только для того, чтобы освободить на сегодня от этой обязанности Аврору? — парировал Бенджамин, и игорь сидящая на краю стола, закинув ногу на ногу, фыркнула, а Юджин густо покраснел. — Так умеют краснеть только рыжие. Я вздохнула и постаралась взять себя в руки. Еще тратить драгоценное время и силы на ругань не хватало. «А мы успеем запатентовать технологию изготовления магафона? – спросила я Бенджамина. Тот обернулся ко мне, и в тот же миг глаза его наполнились нежностью. И чем-то еще. У меня было ощущение, что Бенджамин чего-то мне не договаривает. Не того, что может причинить мне вред, конечно, нет. Просто он как будто не хотел меня расстраивать или что-то вроде того. Я, конечно, не могла его за это винить, хотя я, вообще-то, сильнее, чем кажусь. «Через час мы ждем в гости главу комиссии», — ответил он. «Патент будет нашим, обещаю». «А этот глава, не магистр случайно?» — спросил Юджин. «Магистр», — не стал отпираться Бенджамин и, прежде чем Юджин успел сказать какую-то грубость, пообещал. Не удержишь себя в руках, пеняй на себя. Попробуй только сорвать наш план. Не все магистры одинаковы, и не все согласны с существующим режимом». Юджин, к нашему Сыгрид обоюдному удивлению, промолчал. «Понятно, что производство и торговлю подгребет под себя триум, как и центры обслуживания. Мне, кстати, нравится, как в книге они называются, сервисные центры. Но нам достанется хороший процент. В контексте планируемых масштабов торговли это будет весьма солидная прибыль. «Вы, магистры, только о прибыли и думаете», — проворчал Юджин. Мне стало обидно за Бенджамина. «Ты же знаешь, для чего все это!» — не выдержала я, оборачиваясь к другу. «И все равно вредничаешь. Не надоело?» «На свою долю прибыли мы сможем выкупить Аусвер, понимаешь?» Академия будет нашей, вся Академия, для начала. Бенджамин поможет полностью сменить руководство, и в Свер будут обучаться маги из дистриктов, которые смогут потом возвращаться домой, нести полученные знания и опыт в дистрикты, распространять по всей стране. Триум расцветет. Конечно, на набор, скажем, по сто человек в год средств сразу не хватит, но мы постараемся принимать хотя бы по 20-30 человек с гарантией дальнейшего трудоустройства, без магических ограничителей. Это ведь дорогого стоит, Юджин, не говоря уже о том, что все студенты Аусвер, которые находятся там сейчас, все наши друзья, закончат обучение, выйдут из Академии живыми с выросшим магическим резервом. Сейчас в Аусвер... Без малого учатся 200 студентов. Их надо содержать во время обучения, кого-то лечить, с кем-то заниматься по индивидуальной программе. Вот на что нужны деньги. У Юджина, похоже, было свое мнение на этот счет. Ему и говорить не нужно было, и так все с ним понятно. Большую часть приторианцев перебить, приториум разрушить, каждому магу свободу, граничащую со вседозволенностью. Восстание, революция, внутренний распри, война. Как итог, ослабевшая к радости соседей, разграбленная своими же государства. К слову, среди соседей у нас не только человеческие расы. Есть и такие, по сравнению с визитом которых Аусвер раем покажется. Я еще молчу о Красном Кристалле, том самом гневе богини. о котором мне рассказал Бенджамин. Доберется кто-то до него, а уж во время революции кто-то точно доберется. И прощай жизнь в нашем мире. С концами. Возможно, я бы и об этом Юджину выпалила, но вот разозлил, несмотря даже на предостерегающий взгляд Бенджамина. Отвлекла Игрит. Она шумно высморкалась в невесть, откуда взявшийся призрачный же платок, им же промокнула слезы на прозрачных щеках и воскликнула. «Ты меня растрогала!» «Прости!» Я перевела дыхание. «А какого черта?» — вдруг воскликнула Игрит и махнула рукой. Она вдруг соскочила с края стола, описала вокруг меня дугу, а потом вдруг приблизила свое лицо к моему и приложила к вискам призрачные ладони. «Бенджамин и Юджин метнулись к нам», И я расставила руки в стороны, жестом показывая им не двигаться. «Все в порядке!» Не отрывая взгляда от призрачных глаз бывшего оракула, прокричала я. «Мне ничего не грозит, честно!» «Она ничего не сделает, Авроре», — пробормотал Юджин, и краем глаза я увидела, положил руку на плечо Бенджамину. Тот сглотнул. «Не сделает, конечно», — тихо ответила я. Я... Кажется, я вспоминаю. В мозгу словно вспыхнуло. Лавиной обрушились те самые, пытающиеся пробиться ко мне прежде, образы, звуки, голоса. Закрутили, завертели в бешеном водовороте. И я вспомнила. Но поскольку это случилось в одночасье, в какую-то долю секунды, мое сознание просто не успевало за этим цунами новой, непонятной, Напрашивалось слово «стихийной информации». «Что ты видишь, Рори?» — ворвался в этот сумасшедший информационный поток голос Бенджамина. «Не думай, не размышляй, говори!» «Она из другого мира», — прошептала я. «Богиня, четырехликая, очень красивого, такого...» «Я, должно быть, так представляла себе небеса. Много света». много знаний, много открытий. Технический прогресс достиг такой скорости, такой сложности, что я... Я просто не в силах понять это. Их механизмы... Они стали самовоспроизводящимися. Сознание человека соединилось с вычислительными машинами. Что-то про дополнительный, что ли, искусственный интеллект, память. Память целого мира у каждого. «Это невероятно! Биотехнология! Так, кажется, называется стихийное увеличение возможностей человеческого мозга. Какое-то время я просто открывала и закрывала рот». «Не молчи, Аврора», — напомнил Бенджамин. «Говори!» Люди в том мире победили болезни. Почти все. Они начали строить пространственные коридоры, порталы. Вдруг в ослепительном световом потоке вспыхнули пятнами лица. Двое. Мужчина и... женщина. Белые волосы, брови. Альбинос. Черты лица другие, не мои. И все же... все же было в ней что-то такое знакомое. «Рори!» — услышала я его голос, и виски пронзила раскаленной иглой. Призрак держащий мое лицо в ладонях шепнул. еще немного. Потерпи, говори быстрее, облекай мысли в слова. Я на миг сомкнула веки, показывая, что поняла: Ее звали Авророй. Блинский ешь. Это не мне тогда она дала имя, когда получилось на считанные секунды проявиться в шторм в нашем дистрикте, Когда маме удалось увидеть ее, ожившую стихию. Все думали, богиня дала имя будущему ребенку, а она назвала свое. — Может, прекратить это? — раздался шепот Юджина. — Кажется, ей больно. — Тридцать секунд! — поспешила выкрикнуть я и снова принялась описывать информацию, проходящую через мое сознание, позволяющую моей памяти слиться с памятью той, которую мы считали богиней. Она была подругой, на этих словах мой голос дрогнул, одного ученого. Тот, кто первым закончил работу над пространственным порталом. Рори была больна, неизлечимо больна. Она умирала, знала, что не доживет до изобретения необходимого ей лекарства, поэтому решила первой пройти пространственный портал. Во время прохождения должна была произойти перестройка ее физического тела, распадение того на мельчайшие частицы, на потоке, а потом произошло бы воссоединение, но уже без болезни. Она должна была снова собраться, живая и здоровая, в новом мире, и после смогла бы вернуться домой, к нему. Но я поморщилась, слова, мысли, звуки запаздывали. а когда возникали, отвлекали от того, что лилось в меня потоком из глаз Игрит. «Что пошло не так, Аврора?» — тихо спросил Бенджамин. «Что-то», — прошептала я. «Распасться на потоке получилось, а вот собраться заново — нет». «Она уже попала в наш мир, будучи другой формой жизни, иной, и застряла в стихиях, поэтому у нее четыре лица». Мир попытался отторгнуть иную форму жизни. Аврора же всеми силами старалась выжить. Баланс был нарушен. Ты был прав, Бенджамин. Магия — это и есть мутация. Вот почему оракулы, через которых она говорила, умирали. Да, она просто другая. Не человек, но и не стихия. Она принесла разум в природу нашего мира. как тот самый дополнительный интеллект, усиливающий свойства сознания. Сперва всем от этого было плохо. Маги, даже самые маленькие, убивали не в силах контролировать себя. Но время брало свое, брала свое эволюция. Мир принимал иную форму жизни, сливался с ней в единое целое, пусть и нехотя. Много же времени это заняло. Две тысячи лет. И когда всплеск мутации, вызванный ее попаданием к нам, пошел на спад, она окрепла настолько, чтобы проникнуть в разум людей, проникнуть в физическую форму, чтобы научить магов управлять своей силой. Она передала нам всю информацию, которая обладает сама в четырех живых, абсолютно материальных свитках. Неожиданно для себя я всхлипнула. «Что-то не так?» — тут же всполошился Бенджамин. «Она назвала нашу планету Юноной. Ей здесь нравится, и она очень сожалеет, что так получилось. Если бы я знала, что мое попадание в ваш мир принесет в него магию и разрушение, я бы трижды подумала, прежде чем прыгать в этот клятый портал». «Послание четырехликой, стих 113-й А», — тихо проговорил Бенджамин. «Значит, нашему миру можно помочь?» — спросил Юджин. «Мы уже начали», — прошептала я. «Она должна прийти в четырех ипостасях, в четырех своих лицах, и только когда они встретятся, получится вернуть в мир баланс. Иначе внесенной магии скоро будет не хватать. Стихийный всплеск мутации заканчивается». «Но вы же...» «Мы же научились извлекать магию из пространства», — неуверенно пробормотал Юджин. «Это не ее магия», — уверенно сказала я. «Это ее знания научили нас пользоваться тем, что и так было у нас под носом. Но без нее, без этой мутации, мы бы не смогли увидеть, какой же чудесный у нас мир». «Так что же произойдет после того, как четыре ее лица встретятся?» Голос тринадцатого магистра дрогнул. «Не знаю», — покачала я головой. Игрид вдруг отстранилась от меня, убрала руки от лица. Стихийная волна памяти схлынула, и я чувствовала себя уставшей и малость отупевшей. Но ей явно станет лучше. Игрид взмыла к потолку и, описав над нами круг, не прощаясь, скрылась в стене. Я помотала головой, переводя взгляд с Бенджамина на Юджина. «Значит, ты и в самом деле живой свиток четырехликой?» — тихо спросил друг. «По сути, я — это она и есть», — смущенно пробормотала я. «Только не полностью. Все же я — это я». И посмотрела на Бенджамина. Тринадцатый магистр ответил мне долгим взглядом. «Значит, за работу». Пожало я плечами. Бал совсем скоро. Успеть нужно многое.